Услышав приглушенный крик, Мария Алексеевна резко вскочила с койки. В 72 года не очень хочется двигаться быстро, тем более, когда у тебя почти 90 килограммов веса и небольшой остеохондроз. Но когда кричит душевно больной сын, мать забывает все телесные неудобства и чуть ли не со скоростью света мчится к своему чаду. Это чадо? Недавно отпраздновала 42-й день рождения. Но этот праздник уже не доставил никакой радости ни самому Ухарю, ни его матери. На тот момент Артем уже был психически нездоров. Мария Ухарева не приглашала ни соседей, ни друзей. Артем тоже не приглашал никаких товарищей. Он и не мог этого сделать. Все товарищи, которые и так не жаловали его очень, отвернулись от ухаря, узнав о его болезни. Выйдя из дома, Мария Алексеевна увидела своего сына в обществе какого-то неизвестного молодого мужчины. Артем медленно двигался в сторону матери, закрыв раскрасневшееся лицо руками. Незнакомец медленно двигался за ним. Увидев старую женщину, он быстро подошел к ней и с сильным волнением спросил «Что с ним?» «Я просто спросил». Мария Алексеевна ничего не ответила. Ее внимание было сосредоточено на сыне, который уже убрал руки от лица и уже вроде полностью совладал с собой. Подойдя к Артему, мать поглазила его по голове, проникновенно посмотрела в поникшие туманные глаза. «Артем, что? Что случилось опять?» «Мне он опять сгрозит». Сухо промолвил сын, еле удерживая вновь нахлынувшие слезы. Мать-старушка беспокойно глянула на молодого человека, потом вопросительно посмотрела на сына. «Он, что ли?» «Да нет, он хороший. Это Николай. Он хочет мне помочь, а зомби хочет меня погубить». Сын стыдливо отвернулся, вытер навернувшиеся на глаза слезы, сделал два резких глубоких вдоха-выдоха, «Понимаешь, я же тебе говорил, этот зомби, который убил моего друга, он мне всегда показывается. Вот смотри, даже помощник психоаналитика его боится». Артем с воодушевленной улыбкой кивнул в сторону Коляна, который суетливо топтался у крыльца задумчиво теребя щеку. «Да нет, Артем!» — с успокаивающей улыбкой возразила мать, мельком глянув на Николая. «Этот Николай просто думает, как помочь себе не бояться твоих фантазий». «Какие фантазии!» Артем чуть не сорвался на крик. Нежные поглаживания матери удержали его. «Ну какие же это фантазии, мама? Мне он уже показывается который раз. Я сейчас стоял, разговаривал с человеком, а он за ним. «Возьми, черт те откуда вырасти!» будто прямо из земли вырос». Мария Алексеевна в очередной раз погладила растревоженного сына и нежным настойчивым тоном попросила. «Ты, Артем, сходи, с зеленого чайку попей, а мы с твоим Николаем поговорим, хорошо?» Сын незаметно бросил косой взгляд на Николая, потом посмотрел на мило улыбающуюся мать, будто собрался ей что-то сказать и с неохотой поплелся к дому. Перед тем, как войти в дом, он сказал помощнику-психиатра «Приходите завтра, если чего». «Да, обязательно встретимся завтра», ответил Николай, любезно улыбаясь и протягивая руку мужчине. Но тот вместо товарищеского рукопожатия вяло бросил «До завтра» и вошел в дом. А Озадаченной холодности Ухрева Колян с трудом заставил себя сменить раздосадованную мину на лицо открытого, уверенного в себе специалиста и обратился к Марии Алексеевне. «Я вижу, ваш сын ничего вам не сказал обо мне, но за исключением того, что сказал недавно». Поняв по недоумевающему взгляду и непринужденной улыбке женщины, что этот вопрос лишний, Николай продолжил. «Меня зовут Николай Михайлович Ухабов». Я помощник доктора Ерошкина. Вы не знаете, конечно, это не из ближних городов доктор, да и неизвестный. Сами понимаете, как он может быть известный. Книг не издавал, с семинарами не ездил. Однако это уже почти состоявшийся профессор. Ему для того, чтобы состояться полностью, нужен именно вот такой тяжелый случай. Николай всегда считал что эмоции, ярко выраженные мимически, безоговорочно убеждают женщин, особенно пожилых женщин, особенно провинциальных. Но не тут-то было. Мать-психа даже не собиралась верить. Ее милое лицо, очень слабо тронутое старостью, выражало только легкое недоумение и сильное желание выслушать дальше. Мне, конечно... «Тоже за это будет вознаграждение. Я не могу утверждать, поможет ли доктор Ерошкин вашему... Кстати, как вас зовут? Мария?» «Мария Алексеевна. Гарантировать я вам, конечно, не могу. Но вы уж, Мария Алексеевна, извините. Я должен вам сказать, что иммунитет к дальнейшему прогрессу болезни Артема... Как, кстати, его по-батюшке?» «Не надо по-батюшке». Мария горько усмехнулась. «Батюшка этого не заслуживает. Да и вы с ним общайтесь как с товарищем. Так будет лучше. Или вы так не любите?» «Да нет, я наоборот люблю по-товарищески. С пациентами, когда общаешься по-товарищески, они излечиваются лучше. Вы в этом молодец, проинтуитничали. У всех женщин вообще хорошая интуиция. Ну, в общем, если вы не против, дело за Артемом». «У меня только вопрос. Сколько?» «Нисколько. Это в наших интересах, поэтому нисколько. Повторяю, хуже никак не будет. Лучше процентов восемьдесят. Сто процентов дать не могу. Сложно, тяжело. Но вы не против?» «Нет, я не против. Пойду посмотрю. Если не спит, поговорите с ним сейчас». Мария Алексеевна направилась к двери, но Колян остановил ее. «Пусть отдохнет. Я приду завтра». «Ну ладно, приходите завтра». «Всего доброго. До завтра». Николай собирался сделать ручкой, но по лицу женщины понял, что ей не до нежностей. Мария Алексеевна была чем-то взволнована, но скрывала это. «Вы волнуетесь? Можно спросить, о чем?» «Вы ведь заберете его?» — с неохотой ответила старушка. «Он будет чувствовать себя не очень». Это не обязательно. С теперешними технологиями – интернет, скайп, мобильная связь – можно работать внештатно. Доктор Ерошкин посредством своего помощника Ухабова будет заниматься психическим здоровьем товарища Ухарева. Удобно? О, это добре. Это то, что надо. Ну, приходите завтра, Николай Евгеньевич. До завтра, Мария Алексеевна. Мария Алексеевна проводила гостя до ворот и долго провожала его беспокойным взглядом. Теперь он, возможно, узнает о преступлении Артема. Преступление, хоть и не состоялось, но все же преступление. Дело даже не в том, что посторонний человек будет знать о грехе ее сына. Дело в том, что он также в каких-нибудь личных интересах может болтануть об этом грешке, где не надо, или кому и не надо. Ведь зло оборачивается злом. Пошатнувшееся душевное здоровье Артема – это уже злой ответ судьбы. Но кто знает, что судьба может приготовить еще? Нет, все же нужно было распрощаться с этим помощником доктора и отказаться от его внештатного лечения. Ведь что Бог дал, то и нужно нести. У каждого свой крест». — Ладно, — сказала старушка сама себе, закрывая калитку, — завтра придет, скажем, передумали. — Не надо. Тут же за ее спиной прогудел сын, протирая заспанные глаза. — Он не узнает. Я скажу, что просто сторожил вместо Якима и увидел, как эта тварина убивает Алешку. Сынок, он будет уточнять, зачем сторожил вместо Якима. Почему тогда, когда твой друг разворовывал могилу, именно ты сторожил? Понимаешь? Он будет это делать ради терапии, но если кому еще станет известно, не понимаешь? У меня уже все продумано, мама. Ухарь поймал лукавый взгляд матери. Да, мама, я же не дурной, а просто психически ненормальный. У меня все продумано, уже более спокойно продолжал сын. Я не скажу ничего такого, чтобы он подумал, что мы были с Алёхой подельниками».